Как услышали уманцы, что куриного их атамана Бродатого нет уже в живых, бросили поле битвы и прибежали прибрать его тело, и тут же стали совещаться, кого выбрать в куринные. Наконец сказали, да на что совещаться? Лучше не можно поставить в куринные, как у льбенка Остапа. Он, правда, младший всех нас, но разум у него, как у старого человека».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 Но Тарас в это время, вырвавшись из засады своим полком, с криком бросился на впереймы. Повратило назад все бешеное стадо, испуганное криком, и метнулось на ляжские полки, а конницу, всех смяло и рассыпало. «О, спасибо вам, валы!» — кричали запорожцы.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 Шапка заломлена на бекренье, атаманская палец в руке. — Вишь ты какой! — сказал он, глядя на него, и обрадовался старый, и стал благодарить всех уманцев за честь оказанную сыну.